Глава двенадцатая Эрика нервно переминалась с ноги на ногу перед солидной деревянной входной дверью дома номер семь по эйвон роуд С ней были Джон и Констебль в отставке Нэнси Грин, невысокая темпераментная женщина с коротко остриженными седыми волосами. Оставив машину на дорожке, они пешком прошли по длинной отлогой подъездной аллее, которая привела их в маленький двор, заставленный большими таракотовыми горшками. В каждом шелестела на ветру гортензия, теперь побуревшая и высохшая. От дороги дома отгораживали кусты, посаженные по краю палисадника. В голых сучьях живой изгороди мерцали уличные огни. «Как рано стало темнеть!» — нарушило молчание Нэнси, добавив, «Дома кто-то есть. В окно видно, что в глубине горит свет». Только она второй раз надавила на кнопку звонка, дверь отворилась. «Здравствуйте, Марианна». Нэнси слабо улыбнулась. Эрика никогда еще не видела столь бледной, изможденной женщины. Ее задубелая кожа имела нездоровый цвет. Серые глаза утопали в темных кругах, седые волосы с голубоватым отливом, опускавшиеся до самого пояса, были разделены на пробор и зачесаны назад, прикрывая уши. Она была в серой водолазке с длинным рукавом, черном шерстяном кардигане и черной юбке трапеции. На груди у нее висело большое деревянное распятие. Она перевела взгляд с Нэнси на Эрику, потом на Джона. «Марианна, познакомьтесь, старший инспектор Эрика Фостера, констебль Джон, представила своих спутников Нэнси. Джон с Эрикой показали свое удостоверение, Марианна едва взглянула на них. «Нэнси, а зачем вы пришли? Что-то с Лорой или Тоби? С ними что-то случилось?» Голос у нее был резкий, а в речи слышался слабый ирландский акцент. «Нет, нет, все хорошо», — поспешила успокоить женщину Нэнси. «Только...» «Миссис Коллинс, вы позволите нам войти?» — спросила Эрика. «Нам необходимо побеседовать с вами наедине, это очень важно». Констебль Грин, Нэнси любезно согласилась сопровождать нас, поскольку она, как сотрудник полиции, занималась вашей семьей, когда исчезла ваша дочь. «В чем дело? А вы объясните?» — допытывалась Марианна, протягивая руку Нэнси. «Марианна, пожалуйста, позвольте нам войти», — сказала Нэнси, пожимая протянутую руку. Женщина кивнула и отступила на шаг, пропуская их в дом. Она провела их в большую гостиную, элегантную, но неуютную, с мебелью из темного дерева, темно-красными обоями и плотными шторами темно-зеленого цвета, гармонировавшими с обстановкой. «Присаживайтесь, прошу вас. Хотите чаю? Я только что себе заварила», — предложила Марианна наигранно оживленным, беспечным тоном. «Нет, спасибо», — поблагодарила Нэнси. Они опустились на большой диван, что стоял у окна. Эрика обратила внимание на большую картину с изображением Девы Марии, висевшую над резным деревянным камином, и, обведя взглядом комнату, насчитала на стенах четыре распятия разных размеров. На всех поверхностях стояли фотографии Джессики в золоченых рамках, на журнальных столиках, расставленных тут и там, на подоконнике, на кабинетном рояле в углу. где снимков было особенно много. В остальном комната имела ни вид, ни журналов, ни телевизора, ни книг. Марианна стояла, перебирая пальцами четки. «Мы пытались дозвониться до ваших родных, но нам это не удалось», — сказала Нэнси. «Они все в Испании, Тоби и Лора, поехали навестить отца и его новую. Она ему не жена». «Нам нужно с ними поговорить», — начала Нэнси. Пальцы Марианны, перебиравшие четки, задвигались быстрее, бусинки застучали. Свисавший с них маленький серебряный крестик раскачивал у ее юбки. Нижняя губа женщины задрожала, глаза наполнились слезами. «Я налью вам чаю. Хотите чаю?» «Марианна, сядьте, прошу вас», — сказала Нэнси. «Не указывайте! Я у тебя дома и буду делать, что захочу!» Внезапно заорала она. «Разумеется». «Марианна, успокойтесь, прошу вас. Выслушайте меня». Нэнси встала с дивана и взяла Марианну за руку. «Нет, нет, нет!» Старший инспектор Фостер позвонила мне сегодня, потому что я была здесь с вами, когда... «Нет!» Когда Джессика... «Нет!» «Не смеете произносить ее имя! Вы не имеете права!» Эрика посмотрела на Джона. Тот побелел, едва сдерживая волнение. Когда Джессика пропала... Мягко закончила Нэнси. Нет! Нет. Нэнси оглянулась и кивнула, предлагая Эрике продолжить. Миссис Коллинс, в пятницу вечером мы с констеблем Макгори в рамках одной операции производили поиск в Хейском карьере и нашли останки человека. Скелет. Мариана молчала. Взгляд ее вытращенных глаз остекленел, качая головой, она подпятилась, пока спиной не уперлась в стену. Нэнси не отходила от нее. «Этот скелет принадлежит...» «Это скелет Джессики», — тихо произнесла Эрика. Марианна качала головой, по ее щекам катились слезы. «Не может быть! Вы ошиблись! Она вернется, ее найдут, она жива! Наверное, просто не помнит, где ее настоящая семья! Я только сегодня забрала из химчистки ее пальто!» Эрика и Джон не поднимались с дивана. «Мне очень жаль, Марианна. Это ее останки!» В глазах Нэнси тоже стояли слезы. Ее опознали по стоматологическим рентгеновским снимкам. Марианна все качала головой, по лицу ее ручьем лились безмолвные слезы. «Миссис Коллинс», — тихо продолжала Эрика, — «мы должны поставить в известность вашего мужа, вашу дочь Лору и вашего сына Тоби. Они все сейчас в Испании, верно? Вы могли бы дать нам телефон, по которому можно с ними связаться? Мы хотели бы поставить в известность всю семью до того... как сделаем заявление для прессы. «Да», — тихо отозвалась Марианна, с неверием в широко раскрытых глазах. «Марианна, чем я могу вам помочь?» — спросила Нэнси. Марианна повернула голову к Нэнси, а затем вдруг размахнулась и кулаком ударила ее в лицо. Из носа Нэнси полилась кровь, она пошатнулась, отпрянула и рухнула на журнальный столик. «Вот из моего дома все!» завизжала Марианна. «Вон, убирайтесь!» Джон с Эрикой подскочили к Нэнси, у той лицо превратилось в кровавое месиво. Продолжая вопить, Марианна сползла по стене на пол. Через эркерное окно с улицы донесся от подъезжающих машин, по комнате забегали оцветы фар, журналисты, прослышав новость, снова слетались к дому.